Глава 18. Парк Патриот. Часть вторая. Как я и рассчитывал, ядро помогло. Очень, очень удобная штука, надо признать. Раненых бойцов подлечили целительницы. Все остальные тем временем собирали лут с многочисленных тел врагов. В целом из воронов не выпало ничего особенного. По несколько десятков коинов с каждой птицей и по несколько перьев. Лучники утверждали, что из них получатся отличные стрелы. Никто не был против отдать все перья стрелкам. В целом с нескольких сотен птиц мы собрали шесть с лишним тысяч коинов, что было не так уж и плохо. А вот элитник порадовал сильнее. Помимо трех тысяч коинов и двух небесных монет, выпал один развивающий артефакт и кое-что еще очень интересное. «Артефакт увеличения инвентаря. При использовании артефакт увеличивает ваш инвентарь на 10 ячеек и 20 килограмм веса. После использования артефакт исчезает». «Крутая штука», — заметил имба. «Не спорю, инвентаря всегда не хватает, а уровни последнее время поднимать стало сложно. Не знал, что инвентарь можно еще и артефактами увеличить», — согласился я. «Да ими что угодно можно сделать, ёпта. Давай уже используй скорее, а лучше мне отдай». «Погоди, может, его продать можно или поменять на развивалке?» «Инвентарный артефакт!» С восхищением заметил Самароков ценную вещь в моих руках. «Ага, дорогой, сколько за него можно коинов получить?» Спросил я. «Коинов? Да за него торговцы душу продать готовы. Хотя не все, конечно. Те, кто караванами ходит, особенно в увеличении инвентаря, не нуждаются. Но ну, одиночки!» «Но все же, насколько он ценен?» «Если найдешь человека, который нуждается в нем...» «Ну, тысяч за сто, а то и больше можно продать. Но я бы не советовал, даже для охотников это очень полезная вещь, можно больше лута вносить, особенно в эпицентрах полезно, когда нет возможности быстро вернуться в лагерь. Да что тебе говорить, ты и сам это понимаешь. Вспомни, как застранцы каждый раз нагружаешь, да и то постоянно не хватает места и веса». «Ну да». Никто из нашего рейда не был против, чтобы я забрал этот артефакт себе. Да без меня им и не снилось такой малой группой. Почти без потерь зачистить эпицентр, тем более четвертого уровня. Так что я мог рассчитывать на любую добычу, чем я и воспользовался. Активировал артефакт. Он и правда растворился в воздухе. А мой инвентарь увеличился до 32 ячеек и 50 килограмм. «Жмот!» – возмутился имба. «Тебе не питомца нужно было так назвать, а себя!» «Чего ноешь? Ты тоже можешь моим инвентарем пользоваться, как и я твоим», – напомнил я. «Да, но все равно ты... Ух, ёпта!» «Что такое?» «Мой инвентарь тоже увеличился!» Я проверил, и действительно, инвентарь имбы вырос настолько же, насколько и мой собственный. «Ну вот, а ты говоришь жмот!» «Двойная выгода, ёпта! бы доволен! Имба счастлив!» – с наслаждением протянул он. «Теперь таких проблем совместимостью не будет!» Хотя бы ради этой штуки стоило пойти сюда. Когда все восстановили, по крайней мере половину маны, мы двинулись дальше. «Нам до храма надо добраться», – напомнил имба. «И что там?» – с интересом осведомился я. «Не знаю, ёпта», – проворчал тот. «Но что-то есть, и главное, как я понял, опасности в самом храме для нас не будет». «Вот совершенно непонятно почему», – хмыкнул я. «Хотя, может, храм – это храм системы?» «Возможно, все возможно», – согласился со мной имба. «Да, ничего непонятно, короче. Идем в неизвестность. Надеюсь, я правильно сделал, послушав свой голос в голове. До самого храма оставалось от силы метров тридцать. Широкая пустая площадь перед ним, ступеньки каменной лестницы и гостеприимно приоткрытые массивные двери. Вроде рядом, но блин!» Тронулись, шепотом приказал я. «Внимательно смотрим по сторонам». «Да уж», — проворчал Сумароков. «Еще с одним таким монстром мы не справимся». И он явно сглазил, когда нам оставалось до заветных дверей буквально метров десять, прямо на ступеньках из воздуха соткалась призрачная фигура, человеческая. Мало того, это был призрак военного, судя по погонам полковника, суровое бреластое лицо, короткий ежик седых волос, бесцветные глаза. «Командир охраны, элитный монстр, уровень третий». Я скомандовал рейду отступить к предыдущему опорнику, до которого было метров сто. Но, к моему изумлению, монстр не стал нас преследовать, а остался охранять ворота. А вот это, как говорится, полное «же». Что делать-то? Я немного растерянно посмотрел на своих спутников. Да, в их глазах была явная неуверенность. Значит так, Макар, возводи укрытие прямо тут, в стрелковой доступности. «Ну, господин первый», – начал он. «Денис», – перебил я его, – «просто Денис». «Денис, стены не сдержат призрака, да и стрелы с мечами против него бесполезны». Его берет только магия, но это очень опасный противник. «Это точно?» – переспросил я, повернувшись к воеводе. «Я не знаю, с призраками никогда раньше не сталкивался, но, судя по разным слухам, все так и есть», – ответил Сумароков. «Что ж, тогда, маги, восстанавливаем ману полностью и готовимся к бою. Вся надежда на нас». «Может, ну его нахер?» – засомневался Имба. «Мы издалека смотрели на этого призрака, который даже не двигался». Признаюсь, мелькнула мысль завершить этот поход, либо пойти в другое место, но что-то внутри меня тянуло в этот храм или к самому призраку. Вот чувствовал, что мне это необходимо. «Будь наготове, если что, сразу телепортируй нас отсюда», — ответил я. «Да я бы прямо сейчас». Не вздумай, чую там хорошая добыча у этого призрака или в храме. Тогда на вот, раздай всем. Им бы перенес из своего инвентаря в мои руки десяток баночек с какой-то мазью. Это что за вазелин? «Думаешь, он нас так жестко?» Попробовал пошутить я, но, к моему удивлению, тот шутку проигнорировал. «Защитный крем уменьшает магический урон на 20%! Сам сделал!» С гордостью заявил имба. «Думал продать, но раз такое дело, но будешь должен!» Я раздал мазь магам и на всякий случай всем остальным. Перед этим уточнил, магические атаки у призрака или нет. Никто внятного ответа не дал, но все склонялись к этому варианту. «Дополнительно маги выпили различные зелья, у кого какие были, кто-то увеличение здоровья, кто-то уменьшение всего урона, ну и так далее. Маг поддержки, которого мы взяли ради бафов, щит создавать не умел, но бафы развесил всем очень вкусные. В общем, все были готовы к бою, и мы снова приблизились к призраку. Нападать на нас он не спешил, а когда я выпустил в него первый огненный шар, противник и вовсе растаял в воздухе, после чего вдруг появился прямо передо мной, заставив меня вздрогнуть, но что-то в этом монстре помешало мне сразу атаковать. «Зачем ты здесь, древний?» — леденящим голосом произнес он. «Он может говорить?» — удивилась Соня. Да и остальные мои спутники с изумлением уставились на призрака. «И что ему отвечать?» — спросил я у своего сожителя. «А я откуда знаю, ёпта? Ну ты же там с системой закорешился!» «Ну скажи, как есть, что ядро хочешь забрать, и в храм отнести, пришельцу отдать?» «Об этом даже мои девочки не знают. Я никому про посланника не говорил, да и нельзя мне говорить, я же клятву давал». «Мне нужно ядро этого эпицентра», — решил я признаться. В руке призрака появился меч, а на лице озлобленное выражение. «Значит, ты мой враг. Я готов отдать жизнь за сердце эпицентра. А ты?» эм, «Я нет». «Но мне правда нужно это ядро. Может, мы сможем договориться?» На всякий случай спросил я. Не хотелось драться с элитником третьего уровня. К тому же физическое оружие его не возьмет, а укрепление никак не задержит. «Сердце питает меня энергией. Без него меня не станет», – спокойным голосом ответил призрак. «Но их в ракете несколько штук. Мне нужно только одно. Если его достать, другое ядро начнет заряжаться, и ты будешь жить». Сотня лет уходит на зарядку одного сердца. Я не хочу столько голодать снова. Это сердце делает меня сильнее, и я буду его защищать. Хорошо, я могу оставить это ядро, то есть сердце, в покое. Но взамен я хочу получить всю возможную добычу из этого эпицентра. Добычу? Не понял меня призрак. Да, дроп, лут, то, что из монстров выпадает. Особенно элитники интересуют. Так ты все же хочешь меня убить? Снова начал злиться призрак. В этот момент вокруг нас начали появляться другие призраки, не элитные вроде бы. Над ними вообще не было ни уровня, ни класса. Как будто это и не мобы вовсе, а иллюзия какая. Хотя, может, так оно и было. Но проверять мне это не хотелось, особенно ценой своей жизни и жизни моих людей. «Стой, ты не так понял? Я хочу убить других монстров, неразумных, типа того ворона. Или они все твои друзья?» «У меня нет здесь союзников или друзей». «Можешь их убивать, мне больше энергии достанется». «Отлично, тогда, может, поможешь мне». Призрак задумался, а я уже размечтался, как он со своей призрачной армией помогает мне убивать мутантов. Даже Толкина чем-то напомнила. «Нет, не помогу», — коротко ответил он. «Почему?» «Я должен охранять этот храм». «От кого и почему?» «От всех, потому что это святое место». «Это системный храм, правильно?» «Это священный храм». «Блин, словно с роботом разговариваю». «Ладно, пусть будет священный», — согласился я. «Но почему вокруг него нет купола, через который можно только с небесными монетами пройти?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь, древний. Я уже четвертый век охраняю этот храм, и здесь никогда не было никакого купола». «Ладно, а если я оставлю своих людей охранять храм, ты пойдешь со мной убивать других монстров?» Нет. «Я не знаю, не доверяю твоим людям. Они недостойны охранять храм и даже войти в него. Но тебе, древний, я позволю войти внутрь. К тому же я не могу далеко отойти от этого храма». «Спасибо, конечно, но без ядра мне туда не нужно. Хотя несколько монет накопилось. Лучше скажи, как мы можем заслужить твое доверие?» Стоял я на своем. «Уж очень хотелось иметь такого элитника в союзниках». «Есть один способ». «Освободите мое тело от оков вечной жизни». Мне показалось, что в его безжизненном и холодном голосе появились просящие нотки. «Чего? О чем ты говоришь?» «Я — бессмертный дух, разделенный с моим телом. Оно похоронено в этом храме и не отпускает меня». «Так вот, чего ты так переживаешь за этот храм. Ты хочешь, чтобы я убил или сжег твое тело?» «Да, мое жалкое, прогнившее, бездушное тело». Глаза призрака блеснули. «Даже святая система отказалась его забирать. Уничтожь его, я обрету свободу». «Хорошо. Пойдем, народ, сожжем одного покойника и...» «Нет», — перебил меня призрак. «В храм впущу только тебя, древний». «Да что ж такое? Какой упертый призрак? Ну ладно, с мертвым телом я и сам справлюсь». «Если это не зомбак какой-нибудь, уровня так пятидесятого!» Начал нагнетать имба. «Так, не каркай, там просто мертвое бездушное тело». Успокаивал я его и самого себя. «Ты куда это собрался?» Подозрительно осведомилась Джайна, внимательно наблюдавшая за разговором с призраком. «Да вот в храм зайти надо, мертвика одного успокоить, делов-то!» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более беспечно, но обмануть моих девушек, да и сумарокова у меня не получилось. Как и у них не получилось меня отговорить». В конце концов, я устал доказывать им необходимость моего одиночного похода и воспользовался своим авторитетом древнего и главы семьи. Но входил я в храм, чувствуя на себе взволнованные взгляды спутников. Войдя в храм, я ощутил все то же самое, что и в Звенигородском храме. Давление на голову, тошнота и просто плохое общее самочувствие. Хотя это здание было куда больше. До главного зала пришлось немного пройтись. Звук моих шагов разносился по всему храму. На самом деле, внутри практически ничего не изменилось с того момента, когда я последний раз был здесь три века назад, словно все законсервировали, все те же картины на стенах, изображающие битвы Великой Отечественной войны и тому подобное. А вот в центральном зале вместо сферы торговли стоял закрытый гранитный саркофаг. Сама же сфера находилась чуть дальше, в самом центре зала. «Ну вот, мы еще по могилам не лазили!» – возмутился Имба. «Ты можешь говорить?» – удивился я. Раньше в храме имба отключался наглухо, а сейчас будто ничего не изменилось. «В смысле? Конечно, могу, ёпта! Ты что, совсем уж в слабоумие погрузился? Эх, Дениска, придется мне теперь рулить!» «Ничего я не погрузился. Просто ты раньше засыпал, когда в храм заходил. Но сейчас мне точно не даст на... Тут снежичь встречи предстоит!» «Ты же восхищался некромантом, вот и наслаждайся!» – ответил я и навалился на крышку саркофага. Та с грохотом отъехала в сторону. Сил пришлось приложить немало, и без характеристик имбы я бы не справился. В саркофаге действительно лежало подгнившее тело, а над ним системная информация. «Бездушный командир, элитный монстр, уровень третий». «Нехорошо это, очень нехорошо», – занервничал имба. «Да уж, хотели без боя обойтись». «Бей быстрей, может, одним ударом убьешь». Здоровье над головой моба было полным, а судя по уровню, бой обещал быть сложным. К тому же я здесь один и без всяких сооружений, но выбора у меня не было. Хотелось подружиться с тем призраком, а этот зомби на вид, как обычный мертвец, без всяких огромных когтей и прочего. Я собрался с силами и зарядил в него электрический поток, одно из моих самых сильных заклинаний. Здоровье мертвеца медленно поползло вниз, но сам он напротив поднялся. Причем, на мой взгляд, слишком быстро для трехсотлетнего трупа. Я начал пятиться назад, моя мана быстро уменьшалась, но я вновь достал ядро и стал заряжаться, не прерывая заклинания. Мертвяк, выбравшись из своего саркофага, медленно двинулся на меня, зловеще рыча. За десять секунд он потерял всего пять процентов здоровья, я решил сменить заклинание на поток огня. Разницы особой не заметил, разве что мана тратилась немного быстрее». «Имба, сможешь использовать ядро из инвентаря?» «Решил свалить?» «Правильно, я тебе сразу говорил!» «Нет, попробуй восстанавливать мою ману, мне нужна вторая рука!» «Ты что задумал?» Спросил имба, но все же забрал ядро в инвентарь. Мана продолжала восстанавливаться, а я, сосредоточившись на своих навыках, второй рукой выпустил в зомби поток электричества. Его здоровье стало уменьшаться быстрее, но и сам он был ко мне все ближе. Тогда я использовал кольцо телепортации, чтобы разорвать дистанцию, оказался в 10 метрах от врага, развернулся и снова начал атаку из двух рук. Это было очень эффективно, хотя здоровье элитника поражало, да и сам он сумел меня удивить. Вскоре монстр сменил тактику и начал двигаться не по прямой траектории, а вилял, петлял и пригибался, всячески уворачиваясь от моих атак, но радовало, что он не атаковал, походу зомби – боец ближнего боя». Таким образом он все же сумел ко мне добраться, и я пропустил его неожиданный выпад. Уж больно резко дернулась ко мне его голова. Тварь грозанула руку так, что у меня отнялось 20 здоровья, да еще и травма появилась. «Получена травма левой руки с некротическим отравлением. Вы не сможете использовать руку до тех пор, пока не избавитесь от травмы. Время исцеления – 34 часа». «Охренеть! Этого еще не хватало! А больно-то как!» Я даже на несколько секунд прекратил атаку, затем отбежал от мертвяка к дальней стене и продолжил сжечь его молнией. Здоровья у него оставалось немного, но тут он вновь сменил тактику, и оказалось, что этот гад полон сюрпризов. Вместо того, чтобы гнаться за мной, зомби набрал в грудь побольше воздуха и внезапно плюнул в меня какой-то жижей. Я едва успел увернуться, все же это было неожиданно. Попав на стену храма, жижа начала шипеть и пузыриться. «Вот тебе и боец ближнего боя!» Я, смещаясь в сторону, продолжал атаковать зомбака, а тот пытался попасть в меня этой дрянью. Вскоре зомби понял, что я слишком подвижный, и заплевать меня ему не удается. Тогда он вдруг начал поливать этой жижей все вокруг меня. Через несколько секунд весь пол в радиусе двух метров вокруг меня шипел и пенился. Бежать мне было некуда. «Мы умрем! Давай телепортируй нас!» начал паниковать имба не вздумай мы почти победили мы почти сдохли епта нас в этом же гробу положат заткнись буркнул я но все же имбо в чем то был прав нужно что то срочно делать иначе к нам придет пушистый белый зверек тогда я и использовал последний свой козырь артефакт уничтожения аналог граната из старого мира до этого я его ни разу не использовал но знаю что разрушительная сила у него огромная не хуже снарядов для осадных орудий, а у мертвяка как раз оставалось процентов 15 здоровья. Главное, чтобы расстояние хватило. «Давай уже, взрывай!» – орал в моей голове имба. Вытянув вперед руку, я активировал артефакт и зажмурился. Прогремел оглушительный взрыв, а перед глазами появилось сообщение. «Получено 238 700 единиц опыта. Улучшен уникальный навык эмпатии. Уровень второй». Только после этого я открыл глаза, всё вокруг было в пыли и в дыму, а стены храма украшали ошметки мертвеца. «Ну вот, а ты переживал», – весело выдал имба. «Я? Да это у тебя истерика была». «Быть такого не может, я тебе с самого начала говорил, что мы справимся, а ты не верил». «Вот гад такой, тебя не имбой нужно было назвать, а истеричкой». «Да ладно тебе, Дениска, без меня ты бы не справился». К сожалению, он и здесь был прав. Без непрерывного потока маны я бы не успел снизить здоровье этого зомби до критического уровня. «Что за улучшение навыка? Что оно дает?» – спросил я. «Ну, вроде как ты будешь чувствовать теперь не только отношение к тебе, но и отличать правду от лжи», – не очень уверенно ответил он. «Ух ты, а вот это реально имбовый навык. Теперь можно будет на артефактах клятвы экономить. Они не нужны будут особо, чтобы узнать правду, а то достать их не так легко в нужном мне количестве». «Ага, только проверить еще нужно этот навык! Ладно, давай посмотрим, что еще полезного мы получим от этого мертвяка!» Дождавшись, пока пена вокруг меня перестанет шипеть, я прошелся по ней, не получив ни урона, ни повреждения обуви, а подойдя к светящейся сфере лута над кучей останков монстра, я открыл ее и испытал еще больший восторг.